517. Каждой возможностью пользуй, чтобы помочь. В нужде все и близкие, и дальние, спешите помочь. Или думаете, что возможности даются для собственного самоудовлетворения? Много уже упущенных, но время не ждёт. И над вершиною дальнюю же поднимаются огненные столбы пламени. Лучи великого сердца достигают уже напряжённости крайней. Спешите включиться в круг действий. Эпоха света идёт, эпоха огня, и огонь, поедающий, пусть станет творящим огнём и служит вам верным. Он многих пожрёт не готовых встретить волны его огнями своими. А вы будьте готовы. Пусть будет в порядке доспех да, ваш и сердце пылает готовностью духа в готовность и будьте ибо тех не готовых пространственный пламень пожрёт